Часть пятое. Тело Сайруса начало раздуваться. Он точно готов был взорваться. Конечности, тело, голова — все становилось больше. Он сбрасывал с себя броню. Отлетевшие нагрудник и перчатки оставили дыры в стенах домов. Одежда тоже провалилась, и перед ними предстал голый гигант, гора мышц в человеческой форме. Все тело было покрыто потом и стачило пар. Кожа изменила оттенок на темно-красный. Мужчина упал на колени, потянулся вверх и взревел. В следующий миг его лоб раскололся, и оттуда что-то вырвалось. Треугольный рог. С губ срывался странный голос, и вытекали слюни. Мужчина поднялся. Сейчас он стал демоном. Он стал выше, руки и ноги крупнее в разы. Великан, ничем не уступавший гидре. Чёрная кожа выглядела невероятно твёрдой, и пар из тела окутывал его всего. Два глаза слились в один, в самом центре лица была дыра. Из места, откуда вышел рог, текла черная кровь, и точно слеза стекала, проходя по этой дыре. Пока все застыли, демон быстро начал действовать. Да, всё происходило невероятно быстро. Он ударил своим каменным кулаком гидре в брюхо, и все девять голов отхаркнули зелёную кровь. Огромное тело подбросило в воздух, и при падении оно раздавило несколько домов. «Геда!» — голос Айзека растворился в шуме. Рядом с ним ударился костяной кулак. Удар не был прямым, но точно от взрывной волны земля вздыбилась. Айзек смог подскочить. Он увидел, как кулак пронзил землю, и по спине побежал холодок. Когда демон поднял кулак, парень увидел, что там, и закричал. «Изадора!» Попавшая в центр разрушения девушка не двигалась. «Грифи, сюда!» Это сказал не Айзек, а оказавшаяся у его ног белая змея Эшли. В ответ ей из рюкзака на другом конце улицы вылетел Гриффи. Точно скользя в воздухе, маленький грифон направлялся к ним. Эшли взяла его за шею, и он превратился в правую руку. Понимая, что задумалась сестра, Айзек укусил себя за обрубок правой руки, а потом принял от Эшли правую руку. Кровь парня была точно клей, а сестра крепко скрепила две руки. Айзек высоко поднял правую руку и разрезал воздух в направлении демона, приближающегося к нему. Сила когтей Грифона. Невидимый удар обрушился на верхнюю часть демона, хлынула чёрная кровь. А? Айзек с сомнением смотрел на происходящее. На теле демона остались лишь неглубокие порезы. Он не остановился, пятерня огромной руки раскрылась и тянулась к парню. «Гидра!» Её остановили сбоку. Покрытая деревяшками и пылью гидра, девять голов оплели шею, руки и бёдра, она вгрызалась в демона, лишая возможности двигаться. Вместе с этим в голове Айзека прозвучал голос святого зверя. «Забирайся на меня!» «А? Долго я его не сдержу! Давай быстрее!» Времени для сомнений не было. Айзек снял правую руку и закинул на спину гидры вместе с белой змеёй. Даже не посмотрев туда, он побежал. «Младший брат!» Целью Айзека была Изодора. Она всё ещё была втоптанной в землю. «Изодора, поднимайся!» Обессилевшая рука, лежавшая на земле, дёрнулась. Девушка была уже близко, однако Айзек остановился. Дорогу ему преградила толстая длинная труба. «Что?» Это была шея Гидры. Задержав дыхание, Айзек посмотрел вверх. Одна из голов, кусавших руку демона, была наполовину оторвана. Сам демон схватился за змеиную голову, сжимавшую шею, и стал давить. Из разорванной плоти дождём пролилась зелёная кровь. Застывший Айзек точно лишился способности управлять своим телом, а потом ощутил чувство невесомости. Одна из семи оставшихся голов вытянулась и подхватила его. — Чего? — ничего не отвечая, Гидра взмахнула крыльями. Я взлетела, точно ей выстрелили из катапульты. Демон становился всё меньше, сейчас они с высоты взирали на столицу Калатборга. Поднимавшаяся в воздух гидра стала замедляться и, наконец, остановилась. Вместо оторванной и раздавленной голов выросли новые. Эшли прижимала грифи и сама держалась за одну из голов. Понимая, что у них получилось сбежать, девушка вздохнула с облегчением. Однако Айзек... Лишь он один... Давай назад! Прозвучал гневный голос. Возвращайся назад, Гидра! Когда они взлетели, он четко видел из-за доро смотревшую вверх прямо на рассеянного парня. Она тянула руку, желая, чтобы ее спасли, а они ее бросили. Потому он не мог ни кричать, «Живее!» Однако Гидра Гидра не отвечала. Эзик точно говорил сам собой. Этот человек. «Он может изменять, изменять своё тело. тело!» «Не трепись! Слушай, что я говорю, Гидра!» «Помолчи, юнец! Ты, Ты уже тоже должен, должен был понять!», понять. Что? «Что? Что будет, если мы вернёмся?» Он знал. И Эшли, видевшая, как он кричит, была совершенно согласна и молчала. Она тоже понимала. Понимала, что будет, если они вернутся. Понимала, потому ничего и не говорила. «Знаю! Но прошу! Прошу тебя!» «Айзек мог сейчас лишь упрашивать её!» «Прошу, вернись!» Его крик ушёл в пустоту. Солдаты Калатборга были встревожены. Узнав, что в городе началось сражение, они устремились туда, но путем преградили рыцари Сайруса Арчбальда. Они сказали, что там опасно и туда подходить нельзя. На вопрос, что именно там опасного, никто ничего не ответил. Их не пропускали, и бесплодный спор продолжался. И тут в город явилась Гидра. Солдаты начали беспокоиться, готовясь к худшему. Они пробились через преграждавших им дорогу рыцарей и направились туда, где приземлилась Гидра. Они добрались, когда Гидра уже ушла. Солдаты были шокированы, когда увидели разрушенные дома. Но там было нечто удивившее их ещё сильнее. Полностью голый Сайрус Арчибальд. Он стоял, не думая прикрываться, и смотрел в небо. Рядом с ним стоял рыцарь. На нём был шлем, так что нельзя было понять, кто это. «Господин Арчибальд, что здесь случилось?» Повернувшись, Сайрус обратился к прибывшим солдатам. «Слушайте, жители Каладборга!» Голос мужчины был полон силы, люди сразу же остановились. Сайрус указал в небо и продолжил. «Сейчас человеческий мальчишка управляет напавшей на столицу Гидрой. Это он привёл сюда бегемота!» Услышав неожиданную правду, люди загалдели. «Он управляет святыми зверями и обязательно нападёт на вашу страну! Пока не схватите его, мир в Калатборге не настанет! Отправляйтесь за Гидрой, а наверняка с ней!» Солдаты переглянулись, но не сомневались в словах Сайруса. Несколько отправились в замок с докладом. «Господин Арчибальд, мы поняли ситуацию!» Один из солдат неуверенно спросил у мужчины. «Эта девушка – жертва Гидра?» Он указывал на лежавшую ног Сейруса и Задору. «Нет». Он покачал головой. «Она приманка».